Голова девятьсот девяносто восьмая. «Сложно отличить добро от зла». «Гниющий кит? Храм? И усмиритель морей?» Ван Болла нахмырился и перебрал в голове все известные ему легенды и мифы Земли. В некоторых прослеживались схожести, но ни одна из них не подходила к тому, что он обнаружил. Об этих местах ничего не знали не только в Федерации, даже в фольклоре всего человечества не сложилось хоть сколько-то похожих легенд. «Интересно». Пробормотал себе под нос Ван Буэлла. В следующий миг он испарился и возник на дне океана угниющего кита. Все вокруг застилала тьма, в округе ощущались плотные цисмерть и загадочная порча, здесь напрочь отсутствовала морская живность. Даже Ван Буэлла чувствовал себя здесь не в своей тарелке, пусть это был клон, его культивация находилась на стадии планеты. Благодаря Дао планете телу и санкции немногим уступало по селе истинной сущности». Он мог сражаться даже с практиком поздней ступени, обладающей бессмертной планетой. Но сейчас его не покидало стойкое ощущение, если ничего не сделать, то длительное нахождение здесь осквернит его эссансу. Место было очень странным, однако оно скрывало в себе невероятную силу. Задержи здесь какой-нибудь другой практик стадии планеты, и последствия будут для него катастрофическими. Гниющий кит. В глазах Ван Боула разгорелось пламя. Девять древних планет с Рокотом соединились в Дао-планету, отчего его окутало яркое свечение. В практически непроглядной тьме, как будто кто-то зажёг факел, теперь Ван Буэллэ смог получше рассмотреть гигантский остров. Торчащие из гниющей плоти кости покрывали руны, в самой туши спало пугающее количество жуков. Похоже, порожденец и смерти. Любой практик стадии планеты не стал бы их зря тревожить, даже тот, чья душа была соединена с особой планетой и с собственным естественным законом. Первая реакция при виде жуков у всех была бы одна — отступить, как следует подготовиться, и только потом попробовать подступиться к киту ещё раз. Ван Буулы же только выгнал бровь, стоило ему прищуриться, как чёрная планета затмила своим светом остальные. Позади Ван Буулы внезапно пробудился один из естественных законов Дао-планеты. Чёрная древняя планета обладала естественным законом смерти. Будучи тёмным дитя, Ван Буулы не боялся ни фантомов, ни призраков, С таким статусом и естественным законом одной из планет никакой ци смерти не мог остановить его. За блеском в глазах он приблизился к гигантской туши, а потом без колебаний прошёл между двумя огромными ребрами погибшего кита. Внутри гниющего кита скрывался отдельный мир, словно некогда он был живым кораблём. Во время поисков Ван Буолы обнаружил множество кают. Правда, за столько лет стены в большинстве из них просто сгнили. Неожиданной находкой оказались разбросанные повсюду трупы. Он перестало считать после нескольких тысяч. Почти все сгонили до неузнаваемости, у многих отсутствовали части тел, но даже так было очевидно, что это были не люди. Это заставило Ван Бола нахмуриться. По словам Леньё, секта Звёздалу не покинула землю, а значит, они были людьми. Но найденные здесь мертвецы не укладывались в эту картину. Ван Бола зашёл в одну из кают и стал изучать лежащие там трупы. Чуть позже он выпрямился и задумчиво склонил голову набок. Следов борьбы нет, как будто весь экипаж умер мгновенно. Или они просто перестали сопротивляться. Внезапно у него холодно блеснули глаза. Его культивация яростно забурлила и выплеснулась за пределы тела. В этот же миг из пола высунулись миряды кровяных нитей и потянулись к нему. При контакте с энергией культивации Ван Буэлэ раздалось громкое шипение. Внутри гниющего кита становилось всё больше странных нитей. Они пытались добраться до Ван Буэлэ, словно хотели полакомиться его плотью. Он чувствовал в них магическую силу, способную искавать всё живое. В случае со прикосновением к ним практика лишится возможности двигаться. Жалкие потуги. Не увидев в валах ни техогрозы, Ван Боуле холодно фыркнула, потом поднял правую руку. В этот же миг им был приведён в действие естественный закон крови, который сотворил расширяющееся кровавое кольцо. Красные нити задрожали и сильно загнулись, словно собираясь сбежать, но тут Ван Боуле ещё раз фыркнул. Невидимая сила стянула их к одной точке. На ладони Ван Буэлэ собралась шевелящаяся масса кровавых нитей. Они постепенно сплетались вместе, пока не получился крохотный человечек. Тот беззвучно закричал в попытке поразить божественную душу Ван Буэлэ. «Дух артефакта?» Будучи мастером в переплавке артефактов, Ван Буэлэ сразу понял природу маленького человечка. Свободную руку он коснулся стенки каюты гниющего кита. «Храбрость тебя не занимать!» Мертвецы и духи умерших находятся в моей власти. Востань! Под влиянием слов Ван Вауле чудовищных размеров кит задрожал. Естественно, закон чёрной планеты наполнил гниющее тело загадочной энергией. В пустых глазницах монстра вспыхнуло призрачное пламя, а потом массивная туша вздрогнула, словно внезапно ожив. Большая часть гниющего кита была погребена под слоем ила, но тут он начал грызти хвостом о плавниками. Несмотря на гигантские размеры, ему удалось выбраться из Ыла. Только сейчас Ван Буэлэ увидел у него на брюхе неисчислимое множество соединённых между собой кровавых нитей. Вся эта кровавая сеть была связана с огромной магической формацией на дне ямы, где столько лет пролежал кит. Алые нити связывали кита не только с магической формацией, но и с человечком на ладони Ван Буэлэ. Крохотный человечек ещё совсем недавно вырывался и беззвучно кричал. Сейчас же его дико трясло, а сам он с ужасом смотрел на Ван Буэлэ. Проигнорировав перепуганного человечка, Ван Буэллэ переместился к краю ямы и посмотрел вниз. Похожую магическую формацию он уже видел в других руинах. Она тоже предназначалась для телепортации. Правда, в этой имелись отличия. Другие магические формации выглядели брошенными, до сегодняшнего дня в них сохранились лишь крохи энергии. Без внешней подпитки они не могли постоянно работать, в этом они напоминали приборы с практически разряженными батарейками. Этого нельзя было сказать об этой магической формации, но в этой магической формации Складывалось впечатление, будто её батарейка была полностью заряжена. Всё это дало Ван Буууле несколько намёков. Кит действительно был живым кораблём, но не секта Звездолунья. Тем не менее, именно эта секта затянула его в магическую формацию, чтобы тот заряжал её, и по какой-то другой одной им ведомой причине. В нынешнем состоянии магическая формация в любой момент может быть активирована. Что до пойманного им духа артефакта, правильнее было назвать его духом магической формации. Пока Ван было размышлял, магическая формация ярко засияла, словно начиналось перемещение. Как только она вспыхнула, он с размаху ударил ногой по земле. Началось подводное землетрясение. С каждым новым толчком треск магической формации усиливался. Наконец она раскололась и стала медленно гаснуть. Кровавый человечек в его руке в отчаянии закричал. Его Ван быстро запечатал и убрал в сумку. Туда же отправился и гниющий кит. Покончив с этим местом, он отправился к следующим руинам. Он возник в другую часть океана, упоросшего водорослями храмом, прямо перед статуей с каменным мечом. В следующий миг из воения содрогнулось. Каменный меч в окружении бритвенного острова Ци взмыл вверх. Его кончик был направлен на Ван Бууле.